Глава 27 Эпиграф О чем поведать можешь ты? Лишь о грехе в былые дни, О горе, мраке, суеты. Начни же свой рассказ, начни. Но у меня другой недуг И горечи другого дня. Дай облегченье мне от мук, Пускай молчание храня, И если мне не может друг помочь,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 Но и он давно отправился на тот свет давать Богу отчет в своей пасторской деятельности. А ты, Сакс, ты еще Саксонский священник, и мне нужно задать тебе один вопрос. Да, я Сакс, отвечал Седрик, — но недостоин звания священника. Отпусти меня, пожалуйста. Клянусь, что я вернусь сюда и пришлю к тебе другого духовника, гораздо более достойного выслушать твою исповедь.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 Разве хилая и сморщенная старуха, изливающая свою злобу в бессильных проклятиях, может забыть, что когда-то она была дочерью благородного Тана Торкелстонского, пред которым трепетали тысячи вассалов? — Ты дочь Торкиля Вольфгангера? — сказал Седрик, пятясь от нее. — Ты ты родная дочь благородного Сакса, друга моего отца и его ратного товарища?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 «Счастье твое, что тайны Нормандского замка все равно, что могильные тайны. Если бы я только представлял себе, что дочь Таркиля живет в гнусном союзе с убийцей своего отца, меч чистого сакса разыскал бы тебя и в объятиях твоего любовника!» «Неужели действительно ты заступился бы за честь рода Таркиля?» сказала Ульрика. «Отныне мы можем отбросить ее второе имя Урфрида».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 Твое презрение оборвало последнюю связь мою с миром. Ведь и я надеялась, что мои несчастья смогут пробудить сострадание в моих соплеменниках. Ульрика, — сказал Седрик, тронутый ее словами, — ты так много вынесла и перетерпела в этой жизни, так неужели ты будешь предаваться отчаянию именно теперь, когда глаза твои узрели твои преступления, когда тебе необходимо принести покаяние?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 Однако твои речи пробудили во мне новую душу. Правду ты сказал. Те, кому не страшна смерть, способны на все. Ты указал мне средства к отмщению, и будь уверен, я ими воспользуюсь. Досели в моей сохшей груди, наряду с мщением боролись еще другие страсти. Отныне оно одного царится в ней. Ты сам скажешь потом, что какова бы ни была жизнь Ульрики». Ее смерть была достойна дочери благородного Таркиля. Перед стенами этого проклятого замка собралась боевая дружина. Ступай, веди их скорей в атаку. Когда же увидишь красный флаг на боковой башне в восточном углу крепости, наступай смелее. Норманам будет довольно дело и внутри замка, и вы сможете прорваться, невзирая на их стрелы и прощи. Иди, прошу тебя, выполняй свое назначение —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 «Твоя речь больно уж смахивает на саксонское произношение», — сказал Фрондебеф. «Я воспитывался в обители святого Витольда. Что в Бертоне?» — отвечал Седрик. «Вот как», — молвил барон. «Было бы лучше, если бы ты был норманом». «Но нечего делать, других гонцов нет. Этот Витольдов монастырь в Бертоне просто совиное гнездо. Давно пора разорить его до основания».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 «Но окажи мне сегодня услугу, и что бы ни случилось с остальной братьей, обещаю тебе, что ты сможешь жить так же безопасно, как улитка в раковине». «Приказывайте», — сказал Седрик, подавляя волнение. «Так иди за мной, я тебя провожу в боковую калитку». Фронт-де-Беф крупными шагами пошел вперед и по пути стал наставлять мнимого монаха, шедшего за ним следом, как он должен себя вести.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 «Так если меня повесит головой вниз, может, мозги-то и станут опять на место?» «Пресвятая Женевьева!» — воскликнул Фронт-де-Беф. кто это со мной говорит?» Он сшиб шапку Седрика с головы шута и при этом заметил на его шее роковой признак рабства — серебряный ошейник. Жель Климан! Псы окаянные!» — крикнул разъяренный Норман. «Кого вы мне привели?»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 «Бедняга», — молвил доброси. «Он решил до смерти остаться шутом. Фронт Дебеф, не казните его, а подарите мне. Пусть он забавляет мою вольную дружину. Что ты на это скажешь, Плут? Согласен ты собраться с духами и отправиться со мной на войну?» «Пожалуй, только надо у хозяина спросить, потому что, видишь ли...» Сказал Вамба, указывая на свой ошейник. «Мне нельзя снять этот воротничок без его разрешения». «Э, норманская пила мигом распилит саксонский ошейник», — сказал Деброси. «Еще бы, ваша милость», — сказал вам бы. того должно быть, и пошла у нас пословица. Пила Нормана в английский дуб, а ложка Нормана в английский суп. Ермо Нормана на нашей шее, Норманы вожжи взяли и млеют. Чтоб жили счастливо мы и дружно, от всех четырех избавиться нужно». «Хорош же ты, Деброси»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 И кроме того, отвечаешь нам за немедленное отступление этого сброда, что толпится вокруг замка, нарушая мир божеский и королевский, сказал беф Насколько это будет в моей власти, отвечал Утельстан. Постараюсь удалить их, и не сомневаюсь, что названный отец мой Седрик поможет мне в этом. Стало бы дело улажено, сказал Фрондебв. Тебя и твоих спутников мы отпустим с миром а ты за это уплатишь нам тысячу золотых. Сумма довольно незначительная, и ты должен быть нам благодарен, Сакс, за то, что мы согласились принять такую безделицу в обмен на ваши особы. Только вот что, эта сделка не касается еврея Исаака». «Не его дочери», — сказал храмовник, вошедший в зал во время переговоров. «Да, они не принадлежат к компании этого Сакса», — сказал фрондебефф. «Если бы они были из нашей компании, — сказал Ательстан, — я бы постыдился назваться христианином. Делайте, что хотите, с этими несчастивцами». «Вопрос о выкупе не касается также и леди Равены», — сказал Доброси. «Пусть никто не скажет, что я отказался от такой добычи, не успев хорошенько подраться из-за нее». «Наш договор, — вмешался Фрондебеф, — не касается также этого проклятого шута».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 «Имена их воспеты министрелями, законы их были закреплены советом старейшин, кости их погребались под пение молитв святыми угодниками, а над прахом их воздвигнуты соборы». «Что, доброси, попало тебе?» — сказал Фрондебеф, радуясь отповеди, полученной его приятелем. «Сакс отделал тебя довольно метко». «Да, насколько пленник способен попадать в цель».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 Но тут разговор был прерван приходом слуги, который доложил, что у ворот стоит монах и умоляет впустить его. «Ради святого Беннета, покровителя этой нищей братии, сказал Фрондебеф, — «желал бы я знать, настоящий ли это монах или опять переодетый обманщик. Обыщите его, рабы, и если окажется, что вас опять надули, я велю вырвать вам глаза в раны набить горячих углей».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 «Наконец-то я в безопасности и среди настоящих христиан!» «В безопасности это верно», — сказал Деброси. «А что до настоящих христиан, то вот тебе могущественный барон Риджинальд Беф, который чувствует глубочайшее омерзение ко всем евреям. А это добрый рыцарь храма Бриан де Богельбер, беспощадный истребитель сарацин. Коли это плохие христиане, уж не знаю, каких тебе еще надо».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 Нам некогда слушать тексты из Писаний Святых Отцов. Санкта Мария! воскликнул отец Ам как быстро эти грешные миряне приходят в раздражение! Но да будет вам известно, храбрые рыцари, что некие лютые злодеи, позабывшие страх Божий и уважение к церкви, и не убоявшиеся велений Святого Папского Престола, сикуису суаденте дьяволо! Если кто по научению дьявола. Слушай, котче! сказал хромовник. «Все это мы сами знаем или наперед угадываем. Скажи-ка лучше прямо, что стало с твоим хозяином? Не в плену ли он? Если в плену, то у кого?» «Так оно и есть», — отвечал Амвросий. «Он в руках бесовских слуг. Ими полны и здешние леса, и они знать не хотят, что в Писании сказано «Не прикасайся к помазнику моему и пророкам моим, и не учиняй никакого зла». «Вот еще новая работа для наших мечей, господа»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 Клянусь святым Денисом, старый монах говорит правду. Они несут большие щиты, а стрелки их на пушке леса темнеют, словно грозовая туча». Реджинальд Бев также взглянул на поле, схватил рог, громко затрубил и приказал своим людям становиться по местам на стенах замка. «Деброси, охраняй восточную сторону, где стены пониже остальных. Благородный бог Гильбер, ты опытен в науке нападений и обороны».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 «Благородные рыцари!» — вопил отец Амвросий среди поднявшейся суматохи. «Неужели никто из вас не выслушает поручения преподобного отца Приора Эймера из Жорво? Заклинаю тебя, благородный сэр Реджинальд, выслушай меня!» «Отстань! Ступай прочь, бормочи свои заклинания небесам!» — отвечал разгоряченный Норман. «А нам на земле некогда их слушать! Эй, Энсельм!»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 «Уберите этого болтуна!» — крикнул Фронт Дебеф. «Заприте его в часовню! Пускай перебирает свои четки, пока не кончится побоище! Для святых Торкелстона будет новостью услышать молитвы до Акафисты. Такой чести им не оказывали, пожалуй, с тех пор, как изваяли их из камня». «Не оскорбляй святых, сэр Реджинальд, сказал доброси. «Нам может понадобиться их помощь, прежде чем мы разгоним этот сброд».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 «Вот, мелькают перья рыцарского шлема и блестит панцирь. Видите? Высокого человека в черной кольчуге. Он ведет вон тот дальний отряд мошенников-йоминов. Клянусь святым Денисом, это, наверное, тот самый рыцарь, которого мы назвали черным лентяем. Помнишь, Фрондебеф, -э он вышиб тебя из седла на турнире в Ажбе?» «Тем лучше», — сказал Фрондебеф, -э — «значит, он сам напрашивается на мою месть».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 Каждый из рыцарей отправился на свой пост в сопровождение тех немногих людей, которых удалось собрать для защиты замка, и стал в холодной решимости ждать грозившего им нападения.